Глава 30 Несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары роями велись в прохладной тени орбы, и что мальчишка ворочая столкал ее, Марьяна натянула себе на голову платок и уж засыпала, как вдруг устенька соседка прибежала к ней и, нырнув под арбу, легла с ней рядом. Ну, спать, девки, спать, говорила Устенька, укладываясь под арбой. Стой, сказала она, вскакивая. Так не ладно. Она вскочила, нарвала зеленых веток, и с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накинув бишметом. Ты и пусти, закричала она мальчишке, подлезая опять под арбу. Разве казакам место с девками? Ступай! Оставшись под арбой одна с подругой, Устенька вдруг обхватила ее обеими руками и, прижимаясь к ней, начала целовать Марьяну в щеки и шею. — Миленький, братец! — приговаривала она, заливаясь своим тоненьким отчетливым смехом. — Видишь, у дедушки научилась, — отвечала Марьяна, отбиваясь. — Ну, брось! И обе они так расхохотались, что мать крикнула на них. «Альза, видно?» — шепотом сказала Устенька. «Что врешь. давай спать. Ну, зачем пришла?» Но Устенька не унималась. «А что я тебе скажу, так ну?» Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся платок. «Ну, что скажешь?» «Про твоего постояльца я что знаю?» «Нечего знать», — отвечала Марьяна. «Ах, ты плут, девка!» — сказала Устенька, толкая ее локтем и смеясь. «Ничего не расскажешь. Ходит к вам?» «Ходит, так что ж», — сказала Марьяна и вдруг покраснела. «Вот я, девка простая, я всем расскажу, что мне прятаться», — говорила Устенька, и веселое румяное лицо приняло задумчивое выражение. «Разве я кому дурно делаю?» «Люблю его, да и все тут». «Дедушку-то, что ли?» «Ну да». «А грех!» — возразила Марьяна. «Ах, Машенька, когда же и гулять, как не на девичьей воле! За казака пойду, рожать стану, нужду узнаю. Вот ты поди замуж за Лукашку, тогда и в мысль радость не пойдет, дети пойдут, до да работы». «Что ж, другим и замужем жить хорошо». «Все равно», — спокойно отвечала Марьяна. «Да ты расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой было?» «Да что было?» «Сватал. Батюшка на год отложил. А ныне сговорили, осенью отдадут». «Да что он тебе говорил?» Марьяна улыбнулась. «Известно, что говорил. Говорил, что любит, все просил в сады с ним пойти». «Вишь, смола какой! Ведь ты не пошла, я чай!» «А он какой! Теперь молодец стал! Первый джигит! Все и в сотне гуляет!» «На меднись приезжал наш Кирка, говорит, коня какого выменил!» «А все, чай по тебе скучает!» «А еще что он говорил?» — спросила Марьяна Устенька. «Все тебе знать надо!» — засмеялась Марьяна. «Раз на коне ночью приехал к окну пьяный. Просился!» — Что ж, не пустила? — А то пустить. Я раз слово сказала и будет. — Твердо, как камень, — серьезно отвечала Марьяна. — А молодец. Только захоти, никакая девка им не побрезгает. — Пускай к другим ходит, — гордо ответила Марьяна. — Не жалеешь ты его? — Жалею. А глупости не сделаю. Это дурно. Устенька вдруг упала головой на грудь подруги, обхватила ее руками и вся затряслась от давившего ее смеха. «Глупая ты, дура!» — проговорила она, запыхавшись. «Счастья себе не хочешь!» — и опять принялась щекотать Марьяну. «Ай, брось!» — говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех. «Лазутку раздавила!» «Вишь, черти, разыгрались, не умаялись!» — послышался опять из зарбы сонный голос старухи. «Счастья не хочешь!» — повторила Устенька шепотом и привставая. «А счастливая ты ей Богу! Как тебя любят! Ты корявая такая, а тебя любят! Эх, как бы я да на твоем месте была! Я бы постояльца вашего так окрутила!» — Посмотрела я на него, как у вас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой дедушка и тот, чего мне не надавал, а ваш, слышь, из русских богач первый. Его денчик сказывал, что у них свои холопи есть. Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась. — Что он мне раз сказал, постоялец-то? Проговорила она, перекусывая травинку. Говорит, я бы хотел казаком-лукашкой быть, или твоим братишкой, лазуткой. К чему это он так сказал? А так, врет, что на ум взбрело, отвечала устенька. Мой чего не говорит. Точно порченный. Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо устеньки и закрыла глаза. «Нынче хотел в сады работать, прийти. Его батюшка звал», — проговорила она, помолчав немного, и заснула.